24. Карелия представляла собой то часто встречающееся в истории явление, когда атрибуты абсолютной монархии, кроме названия, имеют место в республике. В Карелии царила обычная в такой ситуации диспотия, неограниченная к тому же понятиями монаршей чести и дворцового этикета. Карелию нельзя было назвать процветающей страной, В золотые времена Галактической империи миновали, оставив после себя молчаливую память и руины. Лучшие дни Академии еще не наступили, и, судя по сравнению нынешнего правителя Корелии, командора Аспера Арго, не спускавшего глаз с торговцев и упорно сопротивлявшегося миссионерству, дни эти могли и не наступить. Космопорт оказался заброшенным и запущенным до нельзя, Развороченные ангары, пустынные взлётные площадки, атмосфера самая что ни на есть тоскливая и удручающая. Команда далёкой звезды истомилась в ожидании. Джейм Твер скрашивал время раскладыванием сложного пасьянса. Хобер Мелло задумчиво проговорил: "Поторговать бы тут Он со скукой взирал на пейзаж окрестностей, открывавшийся в иллюминаторе центрального обзора. Пока о Корелии ничего определенного не скажешь. Долетели без происшествий. Эскадрон королеанских звездолетов, патрулировавший далекую звезду, представлял собой стайку маленьких прихрамывающих музейных чучел имперских времен. Держались они на почтительном расстоянии. Прошла уже неделя... но дистанция сохранялась до сих пор. На все запросы Хобера Малоу о встрече с командором отвечали молчанием. Малоу повторил: "Да, поторговать тут было бы очень неплохо, что называется, девственная территория". Джеймс Вир рассерженно смешал карты. "Чёрт побери, Малоу, вы собираетесь что-нибудь предпринимать?" Командор обсчёт офицера на нервах, даже я волнуюсь, по правде говоря. Волнуетесь, о чём? Как о чём? А вас не беспокоит это бездействие? Нужно что-то делать? Ждите, отрубил Малоу. Старый торговец недоверчиво хмыкнул и покраснел. Малоу, вы не слепой? Всё лётное поле оцеплено, а в небе патрульные корабли. «Вам не кажется, что от нас и мокрого места не оставят?» «Ну, знаете, за неделю они уже сто раз могли бы это сделать». «Может, они ждут подкрепления?» Майлоу резко откинулся на спинку кресла. «Да, об этом я думал. Вообще, картина интересная. Во-первых, мы добрались сюда без происшествий». Это, конечно, может ничего и не означать, поскольку из 300 посланных сюда кораблей из загод пропали только 3%. Процент низкий. Но это может означать, что у них очень мало собственных кораблей, оснащённых атомным оружием, и они, следовательно, не пользуются ими без крайней необходимости. С другой стороны, это может означать, что у них вообще нет ни атомного оружия, ни атомной энергии. Если есть, Значит, они затаились и боятся, как бы мы об этом не пронюхали. Одно дело захватить беззащитные и маловооружённые торговые корабли, совсем другое шутить с аккредитованным послом Академии, одно присутствие которого здесь может означать, что у Академии возникли кое-какие подозрения. Если всё это подытожить, ну хватит мело, хватит. — воскликнул Твер, подняв руки вверх. — Вы меня заговорили. К чему вы клоните? Только без мелочей. — Твер, на мелочи волей и неволей приходится обращать внимание, иначе ничего не поймешь. Они не знают, что я тут делаю, а я не знаю, что у них есть. Но только мое положение похуже, поскольку я один, а они все против меня. И очень даже, может быть, с атомным оружием на изготовку. Такое положение вещей меня не устраивает. Да. Мы в опасности. Да. Нас запросто могут сравнять с землёй. Но это можно было бы предвидеть с самого начала. Что же нам остаётся делать? Раздался сигнал вызова. Малоу повернулся в кресле и спокойно отрегулировал изображение. На экране появилось лицо сержанта охраны. Говорите, сержант. Сержант заикаясь от волнения проговорил: "Сэр, простите, сэр, мои люди впустили на борт миссионера из Академии". "Кого?" Майло всегда спокойный, непроницаемый изменился до неузнаваемости. "Миссионера, сэр. Ему нужна медицинская помощь, сэр. Как бы она вам ни потребовалась, сержант". Прикажите вашим людям немедленно занять боевые посты. Через 5 минут после того, как был отдан этот приказ, жилые отсеки членов команды опустели. Даже свободные от вахты офицеры и солдаты заняли свои боевые посты. Мэллоу тяжело ступая вошёл в отсек, где находился миссионер, смерил священника взглядом с головы до ног. С тем же выражением лица он взглянул на офицеров, на лейтенанта Чинтера, неловко переминавшегося с ноги на ногу, и на сержанта охраны Демене, бледного как сама смерть. Мало обернулся к твёру и какое-то мгновение задумчиво глядел ему в глаза. Твёрдо сказал: "Вот что, твёр, пригласите-ка сюда офицеров, всех, кроме навигаторов и штурмана". Эти пусть остаются на своих постах до дальнейших распоряжений. В течение следующих пяти минут Майлоу занимался тем, что заглянул во все углы, в туалеты, за занавески. На полминуты он вышел из отсека и вернулся, что-то мурлыча себе под нос. Вошли офицеры за ним и тверд. Он молча закрыл за собой дверь. Майлоу спокойно спросил: Во-первых, мне хотелось бы узнать, кто впустил этого человека на борт корабля без моего разрешения. Сержант охраны сделал шаг вперед. — Прошу прощения, сэр. Трудно сказать, кто именно. Что-то вроде общего согласия. Ведь он все-таки наш человек, а эти местные... Вы же зна... Мэллоу резко оборвал его. — Разделяю ваши чувства, сержант. Меня интересует другое. Эти люди находились под вашим командованием? Да, сэр. Когда мы тут закончим, они отправятся под домашний арест на неделю. Вы освобождены от своих обязанностей на такой же срок. Всё ясно? Плечи сержанта обрюченно опустились. Он хрипло проговорил: "Да, сэр. Можете идти. Займите свой боевой пост". Двери за сержантом закрылась. Оставшиеся зашептались. Тут вмешался Твер. "Мало. Ну за что же их наказывать? Вы же прекрасно знаете, что карелианцы убивают захваченных в плен миссионеров. Действия, совершённые без моего приказа, плохи сами по себе, каковы бы ни были их причины. Никто не имеет права ни покинуть корабль, ни войти на него без моего разрешения". Лейтенант Тинтере тихо выговорил, глядя в пол. — В семь дней бездействия. О какой дисциплине можно говорить? — Да, — рявкнул Мэллоу. — Легко говорить о дисциплине в идеальных условиях. А я должен сохранить ее здесь, перед лицом смерти. Где миссионер? Подведите его ко мне. Торговец сел в кресло. К нему, поддерживая под локти, подвели миссионера в Красной Сутане. Как ваше имя, преподобный? Миссионер как будто очнулся. Он протянул к Мэллоу руки, словно желая обнять его. Сын мой, дети мои, да пребудет с вами вечно благодать галактического духа. Твер приблизился и встал сбоку от Мэллоу. Он был крайне взволнован, голос его дрожал. Мэллоу, он болен, ему нужно в постель. А ты видите его, кто-нибудь? Мело, прикажите, чтобы за ним кто-нибудь присмотрел. Боже, как его избили. Железное ручьеще мелоо отшвырнуло тварь назад. Не вмешивайтесь, твер, или я прикажу вывести вас отсюда. Ваше имя, преподобный? Миссионер сжал руки у груди и возмолился. Если вы люди просвещённые, спасите меня от рук грешников. Они гонятся за мной как стая ворон, они оскорбляют галактический дух своими деяниями. Я Джордж Парм из Анакреона. Я учился в академии, в самой академии, дети мои. Я служитель духа, посвящённый во все таинства. А сюда меня повлёк внутренний голос. Задыхаясь, он продолжал: "Я пострадал от рук неверных, вы, дети духа, и во имя его я заклинаю вас спасите меня". В этом мгновении зазвучал сигнал тревоги, и металлический голос произнёс: "Ввиду корабля противник, требуется инструкция". Взгляды всех присутствующих обратились к экрану. Мэллоу резко встал, быстро подошел к экрану, нажал кнопку обратной связи и прокричал «Всем оставаться на местах! Пока все!» и выключил экран. Потом подошел к иллюминатору и отодвинул плотную занавеску. Противник, мягко сказано, их было несколько тысяч. Толпа занимала все летное поле. В холодном жестком свете магниевых факелов первые ряды подступали все ближе к кораблю. — Тинтера! — гаркнул Мэллоу, не отворачиваясь от иллюминатора. — Включите внешнюю связь и узнайте, чего они хотят. Спросите, есть ли среди них представители властей. — Никаких угроз и никаких обещаний, не то я пристрелю вас. Тинтера щелкнул каблуками и быстро вышел из отсека. Мэллоу почувствовал на плече чью-то руку и раздраженно сбросил ее. Это был тверг. Он гневно зашептал Мэллоу на ухо. «Мэллоу, вы обязаны спасти этого человека. Вы не смеете его отдавать дикарям. Будьте милосердны, он из Академии и к тому же священник. Там же злобные варвары. Вы слышите меня, Мэллоу?» «Слышат, Вер». Невозмутимо отозвался Мэллоу. «Но у меня здесь есть дела поважнее, чем спасение миссионеров». «Я, сэр». буду делать то, что считаю нужным. И клянусь Сэлданом и всей галактикой, если вы будете мне мешать, я найду способ заставить вас молчать. Он обернулся и крикнул священнику: "Вы, преподобный Парма, вы что не знаете, что согласно конвенции миссионерам из Академии запрещено ступать на землю Карелии?" Миссионер 빌о дрожь. "Я иду туда, сын мой." Куда ведет меня галактический дух? И если темные люди отвергают попытки просветить их, не лучше ли это доказательство того, что они более других нуждаются в просвещении? Я не об этом говорю, ваше преподобие. Ваше присутствие здесь — нарушение законов Корелии и Академии одновременно. Юридического права защищать вас у меня нет. Миссионер воздел руки к небесам. Теперь он уже не был так жалок и напуган, как несколько минут назад. Донесся голос лейтенанта, говорившего с толпой через систему внешней связи. Ответом ему был дикий звериный рев. В глазах священника загорелся безумный огонь. — Вы слышали? Как вы можете говорить о законах, созданных людьми? Есть высшие законы. Разве не сказал нам галактический дух: "Не допускай, чтобы при тебе обижали ближнего твоего". И разве не он сказал: "Как ты поступишь со слабым и беззащитным, так поступит и с тобой". Разве нет у вас орудий? Разве нет у вас кораблей? И разве не академия за вами? И разве не за вас галактический дух, который правит всей вселенной? Он остановился, чтобы перевести дыхание. В этот момент гулкий голос лейтенанта за бортом корабля замолк, и вскоре сам он, встревоженный и озабоченный, вошёл в отсек. "Докладывайте", коротко приказал Малоу. "Сэр, они требуют выдачи Джорда Пармы. А если нет?" "Разные угрозы, сэр. Трудно понять. Их так много, и они просто обезумели, сэр". Один из них кричит, будто управляет этим районом планеты, будто его сопровождает наряд полиции. Похоже, так оно и есть. — Важно одно. Он — представитель власти, — сухо сказал Мэллоу. — Скажите им, пусть этот губернатор или кто он там подойдет к кораблю один. Если он сделает это, он может получить преподобного Джорда Парму. Тут в руке Мэллоу неожиданно оказался бластер, Он прорычал. «Прошу помнить, что я не знаю такого понятия, как нарушение субординации. И если кто-нибудь попытается учить меня, что мне делать, я ему преподам хорошую науку». Бластер остановился на Твере. Старый торговец с трудом разжал сцепленные пальцы, опустил руки. Он тяжело, с присвистом дышал. Тинтера вышел... Через пять минут от толпы отделилась фигурка. Человек шел медленно и осторожно. Дважды поворачивал назад, но вопли разъяренной толпы гнали его к звездолету. «Отлично!» — процедил сквозь зубы Мэллоу и указал на миссионера бластером. «Грин и Эпшер! Вы видите его!» Миссионер взвизгнул, как раненый зверь. И в полном отчаянии воззвал к небесам, воздев руки. Тяжёлые рукава сутаны упали и обнажили почти до плеч его худые, покрытые сетью расширенных вен руки. Что-то сверкнуло. Мелло непроизвольно моргнул и повторил приказ. Миссионер, пытаясь освободиться от крепких рук державших его солдат, выкрикивал: "Будь ты проклят, предатель!" отдающие своего ближнего на поругание и смерть. Да оглохнут уши, которые глухи к мольбам слабого и беспомощного. Да ослепнут глаза, которые слепы к невиновности. Да почернеет навеки душа, соединившаяся с мраком. Твер закрыл уши руками. Мэлоу убрал бластер и спокойно приказал. «Всем разойтись по своим постам». Сохранять полную боевую готовность в течение шести часов после того, как разойдется толпа. После этого сдвоенные вахты на сорок восемь часов. Потом будут новые инструкции. Твер, пойдемте со мной. Через пять минут они были в каюте Мэллоу. Он знаком предложил Тверу сесть. Твер был удручен и подавлен до крайности». Мэллоу с нескрываемой иронией смотрел на него. «Твер», — сказал он мягко, — «вы меня разочаровали. Три года политической карьеры напрочь изжили в вас торговца. Помните, в Академии я могу быть демократом, но нечего удивляться тому, что на корабле я тиран и деспот. При всем том я еще ни разу в жизни не мог. не доставал бластеров в присутствии моих людей и теперь бы не достал, если бы вы меня не вынудили. Твер, у вас нет на корабле официальной должности. Вы находитесь здесь исключительно по моему личному приглашению, и я готов оказывать вам всяческие знаки гостеприимства, тем не менее, с сегодняшнего дня в присутствии моих офицеров и любого члена команды Я для вас не Мэллоу, а сэр. И когда я буду отдавать распоряжение, не советую вам хотя бы из чувства самосохранения вскакивать, будто бы вы новобранец, и командир выкрикнул вашу фамилию. Иначе я буду вынужден применить крайние меры, что весьма прискорбно. Я излагаю, ясно?» Лидер партии торговцев сглотнул, набежавшую слюну и прошептал: "Мои извинения. Приняты". Вашу руку потные пальцы тверо скользнули в железобетонную ручищу Меллоу. Дорожащим от волнения голосом он проговорил: "Я действовал из лучших побуждений, поверьте. Мы же послали его на верную смерть". Этот сиволапый губернатор не может его спасти. Это ж просто убийство. Ничего не могу поделать. Твер, эта история плохо пахнет. Вы ничего не заметили странного? А вы? А вот посмотрите. Космопорт находится в весьма отдаленном от населенных районов месте. Откуда ни возьмись, бежит миссионер. Откуда? Но бежит именно сюда. Зачем? Совпадение собирается огромная толпа. Откуда она взялась? Ближайший маломальский населённый городок находится как минимум в 100 милях отсюда, а они добираются за полчаса. Каким образом? Да, каким образом? Яхама отозвался твер А как насчёт того, что Миссианер был доставлен сюда и выпущен как приманка? Наш друг преподобный Парма был поначалу просто-таки здорово смущён. Но жестокое обращение парабарматал твер, может быть. А может быть, они думали, что мы будем настолько благородны и милосердны, что тут же бросимся на его защиту? А ведь он нарушил законы и Корелии, и Академии. И если я оставляю его на борту, то фактически объявляю войну Корелии. А Академия при всем желании не может нас защитить». «Ну, это вы, пожалуй, хватили». Мэлоу не успел ответить. «Да». Поскольку пискнул сигнал вызова и раздался голос: "Сэр, получено официальное сообщение. Немедленно срочно передайте". Сияющий стальной цилиндр тут же вывалился в приёмник пневмопочты. Мало у раскрыл его, вынул лист бумаги и внимательно пробежал глазами. Телепортировано прямо из столицы, из личных апартаментов командора Мэллоу громко от души расхохотался. «Значит, Твер, вы считаете, что я хватил? Тогда читайте. И обратите внимание на странное совпадение. Через полчаса после того, как передали им миссионера, мы, наконец, получаем приглашение навестить августейшего командора. После семи дней молчания и ожидания». лично я полагаю что экзамен выдержан с честью